Глава шестнадцатая. А от того нарекаться боязно, Наряд не каждому твой ласкает взгляд, И от того на душе так горестно, что злобой лютую здесь глаза горят. Запищала, зачирикала отчаянно, зашипела, покатилась по подоконнику, да как зазвенит, Глаша глаза распахнула, села в кровати, глядит, Фимка в окне птичку поймал. Лапкой держит, да на Глашу поглядывает. Под столом миска глиняная покачивается, а вокруг нее земляника разбросана. Разбудила-таки чириколка бестолковая и ягоду всю раскидала. Кот фыркнул и брезгливо тряхнул лапой, освобождая птицу. Та встрепенулась и бросилась к Глаше, в одеяло зарылась. Ну, тише, тише. Глаша погладила птичку и серьезно посмотрела на кота. «Что стряслось у вас?» «Хо, же велел сон твой оберегать. С рассвета самого сижу на страже. А это?» Он мотнул головою в сторону глашенных рук, где испуганно сжалась синичка. «Расчирикалась. Пусти, мол, к знахарке». Я ей объяснял, увещевал ласково. «А она? Шир и в комнату. Ну, тут уж я прямо к своим обязанностям приступил». «Бросился тебя грудью заслонять!» Глаша едва смех сдержала. «Спасибо тебе, Фима! С таким защитником мне никто не страшен, даже синица!» Обернулся кот, посмотрел на Глашу желтыми глазищами. «Я со всей душой к тебе, а ты насмешничаешь!» Фыркнул и во двор прыгнул. «Ох и врун!» — пискнула синица. «Я едва подлетела, он как кинется!» Глаша посадила птицу на стол и встала. «Ты ко мне или мимо пролетала?» «К тебе, Глашенька, с посланием отхожего!» Защебетала птичка. «Так он беспокоится о тебе, милая, так тревожится!» Глаша достала гребень и села у окна. «А чего тревожится? Меня тетка Варвара без его веления из комнаты не выпустит!» «Ох, Глашенька!» Птичка боязливо покосилась за окно и подобралась поближе к постели. Нынче ведьму старую хоронят, да дитя недоношенное. Не к добру такие покойники, милая. Вспомнила Глаша день вчерашний, как Кондрата тетка Варвара со двора прогнала. И хотела же Глеба расспросить, что с ребенком стряслось. Да ночью пожалела, а сейчас его и след простыл. А отчего ребенок умер? Спросила Глаша, а у самой от слова этого внутри все заныло. «От матери бестолковой!» — пискнула Синичка. — Сама погубила? Она тебя спирает. Мол, ведьма присоветовала. — Да как же так? Глаша аж подскочила. Мы же виделись с ней последний раз на костровке. Я и не знала тогда, что она беременна. Думала, просто толстая. — Ой, Глафира-знахарка! Синичка снова юркнула к ней под одеяло. — Не должна я была тебе говорить об этом. Не велел хожей. — А ты и не сказала ничего толком. Глаша достала птицу из постели и вернула на стол. Непонятно, зачем меня будила. — Так меня и с наказом к тебе послал, — встрепенулась синица. — Потому и примчалась, жизнью рискуя. — И что за наказ? Не по сердцу Глаша слова это было, да виду не подала. Синичка снова на окно оглянулась и зачирикала. — Велел Серги да кольцо с листьями надеть, и из дому, что бы ни случилось, не выходить. И пусть при тебе наденет, — сказал, — да не снимает, покуда сам не сниму. «А не сделает? Беду накликает!» Страшно стало Глаше от слов этих. Вспомнилась и ведьма старая, и мазанка ее проклятая, и слова вчерашней гости ночной. Докинулась листья смородины искать. Кулончик серебряный сам в руке оказался. Точно всю ночь она его держала, а серьги и колечко никак найти не может. Все ящики посмотрела, все сумки. Нет нигде. Все надаренные украшения есть. А листов смородиных нет, как не было. Распахнула шкаф, принялась все платья и сарафаны на пол выбрасывать, до да карманы просматривать. За этим и застала ее тетка Варвара. «Ты что делаешь, Глафира?» — опомнилась Глаша. Сидит она на полу в ворохе платьев, завязки теребит да плачет. Точно горе какое стряслось. Тряхнула головой, слезы вытерла, поднялась, платье собирать принялась. «Ты потеряла чего?» Варвара смотрела на раскиданные вещи и диву давалась. Никогда за Глашей такого не замечала. Все всегда аккуратно сложит, да на место уберет. А тут на тебе. «Потеряла», — вздохнула Глаша, платье развешивая. «Мне Агафья Степановна набор подарила. Серьги до да колечко, листы смородины, Запропастился куда-то. Так как Сюта в нем в колхоз уехала, — удивилась тетка Варвара. «Сказала, ты ей позволила взять». Вспомнила Глаша, как и вправду Аксюта просила Серги какие-нибудь. Да только Глаше тогда плохо было очень. Не помнит, что ответила. Ей на ум не пришло, что сестра листики серебряные выберет. Опустилась Глаша на пол, плечи руками обхватила, сидит, не знает, как быть. «Глашенька, да что с тобой?» Тетка Варвара испугалась, поднять ее пытается. «Вставай, вставай, милая!» «Али, плохо тебе?» Глаша и сама не знает, плохо ей или просто страшно. Да только ноги не слушаются, и перед глазами все расплывается. Тетка Варвара водой на нее брызгает, умывает, за плечо трясет. Кое-как отдышалась Глаша. Смотрит, а птички уж нет. Испугалась, видать, да улетела. Глашута, золото, что с тобой?» Причитает Варвара. «Али приснилось, что?» «И по что тебе украшения эти дались?» Глаша только плечами пожимает, да на столик глядит. Нет птички, будто и не было вовсе. Может, и правда приснилось ей? Да только перышки у окна ветер перебирает небрежно, и ягода, разбросанная под столом, так и лежит. Не приснилось. Глеб надеть велел, как ведьма старая умрет, прошептала Глаша. Кулак разжала, да на кулон смотрит. А не надену, так беда стрясется. Боже, святый, Варвара охнула. И как же быть теперь? Надо хожему-то сказать, что нет набора. Может, и придумает чего. Скажет. Глаша поднялась и пошла цепочку искать. Хоть кулон наденет. Все лучше, чем совсем без набора. А тетка Варвара к двери бросилась, да опомнилась на пороге, и Глаша обернулась. Ну и славно, что скажут, И не волнуйся тогда. Здесь тебя в обиду не дадим. А как ведьму схоронит, Глеб тебя в колхоз заберет». «Ты, главное, из дома не выходи без него, да и ладно все будет!» Кивает Глаша, а у самой руки дрожат. Не может цепочку в кулон пропустить, на силу справилась. На шею надела, да принялась вещи убирать. Пока все раскладывала, подуспокоилась. Уже и сама удивляется, чего так перепугалась. Если правда важность какая в этом наборе, так она завтра его у Аксюты на другой обменяет». А пока будет в доме Яхантовых Глеба дожидаться. Да и какая важность может быть в серьгах серебряных? Так, для виду только. Солнце сквозь занавески лучи просунуло, гладит ее по щекам, ласкает. Зажмурилась Глаша, и кажется ей, будто это Глеб ее гладит. Нежно так, осторожно. Совсем успокоилась, уж и думать забыла про слова птичьи. Села снова волосы расчесывать, Да запела тихонечко. Растрепались травы косы, раскидались ленты реки, развенелись бусы-росы, Не собрать теперь вовеки: Ой, ля-ля, люли, ай-люли, на широком лугу гуляла: ой-ля, ля люли, ай-люли, ясно сокола выкликала, Пролететь бы белой птицей, Проскользнуть змеей ползучей, по следам твоим куницы, пробежать сквозь лес дремучий. Ой-ля-ля-люли, ай-люли, на широком лугу гуляла. Ой-ля-ля-люли, ай-люли, друга милого поджидала. Дотянулись травы косы, ленты реки добежали, докатились бусы росы, крылья соколу связали. Ой-ля-ля-люли, ай-люли, на широком лугу гуляла. Ой-ля-ля-люли, ай-люли, друга милого привечала, Заплетал рекою косы, покрывал фатой туманом, Нанизал на нитку росы, Вывел в платье белотканом, Ой-ля-ля-люли, ай-лю-ли, На широком лугу гуляла, ой-ля-ля-лю-ли, ай-лю-ли, с мужем венщиным танцевала. И так светло на душе стало, Точно солнышко и туда дотянулось. Чувствует Глаша, как по рукам изнутри словно свет поднимается, да сквозь пальцы выливается. Открыла глаза — нет ничего, только узоры горят на солнце, сверкают. Зажмурилась — опять свет по рукам, тёплый да мягкий, точно ковыль на лугу полуденным. Скрипнула калитка, по крыльцу простучали неровные, точно хромые шаги. Открылась и закрылась дверь, вскрикнула тётка Варвара на кухне. Глаша вскочила, прижимая руки к груди, чтобы свет не растерять. Бросилась к двери, ногой ее запертую пинает, тетку зовет. Открылась дверь, стоит Варвара, бледная, заплаканная. Фартук в руках теребит, да на Глашу чуть не с мольбой смотрит. Глаша мимо нее проскочила, да в кухню. Сашка за столом сидит. Под футболкой разодранной кровь выступила, рука правая точно плеть висит. Голову на стол опустил И дышит громко да страшно, как корова. Разжала Глаша ладони, Протянула к брату и чувствует. Свет по пальцам потек густо да тепло, Точно мед свежий. Зажмурилась Глаша И встала перед глазами пасека деда Яши, Отца дядьки Трофима, Куда лет десять назад Совсем маленькую возил ее отец. Стоит домик-чурбачок, Крышу-кепку на бекрень Сдвинул залихватски, На сарай приоблокотился, Поглядывает окном косым, Прищуренным на луг, Да дверью распахнутой на двор. А за порог выть, Коробочки желтые, Одна к одной, Бока деревянные солнышку подставили, И много их так, Что казалось маленькой Глаше, Век идти не дойдешь до забора. Приехали они тогда К весенней качке, Тихо было на пасеке, Пчелы дымом окуренные спали, а дед ей целую миску меда свежего принес. Хлеба ломать протянул. Глаша нюхает мед, смотрит, как переливается он на солнце жидким янтарем и есть боится. Помнит, у мамы серьги янтарные, знает, что отец говорил, будто янтарь сперва тоже жидким был, а потом затвердел за много лет. А ну как янтарь? Из меда вот такого делают. Съест она его а он в животе камнем сделается. Долго смеялся дед Яша ее испугу, потом рукой мед зачерпнул, да катать в ладонях принялся. Подставляет солнышку, растягивает пальцами липкие капли. Посмотрела Глаша и тоже руку в мед запустила. А он горячий такой, едва не обжигает, течет по руке, и за ним ароматная теплая дорожка протягивается. Так и не рискнула тогда Глаша мед свежий попробовать, Но вспоминала долго еще. Вот и теперь вспомнила. А пасека сгорела тем же летом. Кто, говорит, молнией ударила, кто на мужиков огневских кивает, мол, подожгли из зависти. Дед Яша без любимого дела захворал, да помер к весне. С тех пор в ведьминой роще пасеки не было, и мед возили из той же огневки. Нет пасеки. Уж и забыла, Глаша, где стояла она. А мед, смотри-ка, светом стал. Да так и течет по рукам. И кажется, будто даже запах сладкий и дурманный по кухне разливается. Полно глашута. Ты силушку побереги, моя родненькая. Вздрогнула Глаша, когда тетка Варвара за плечи ее взяла и потянула. А та не отпускает, да все причитает. Остановись, Глашенька. Довольно дармоеду моему. Ты посмотри, он и здоров уж совсем. «Да разве ж можно тебя сейчас так, милая? Не дай хуже опять недуг воротиться. Оставь Глашута, ей-богу, остановись!» Улыбнулась Глаша, стряхнула с пальцев горячий мёд и глаза открыла. А Сашка с тёткой Варварой смотрит на неё в четыре глаза огромных точно у филинов. Рты отвисли, волосы светлые, колбам пот прилепил. По вискам так и струится. Первый тётка Варвара опомнилась. Глашу на лавку усадила, чаю ароматного налила, да меду густого чашку поставила. На, сладенького покушай, глашута оно и полегче будет. А меня, дурную, прости. Я ж как увидела его побитого, так совсем голову потеряла. Поумней была б, так смекнула, что ты третьего дня сама чуть на тот свет не отправилась. Сил-то нет еще на дуралее моего тратить. А Глаше до дрожи меду захотелось зачерпнула его ложкой, в рот положила, зажмурилась. И снова пасека старая перед глазами. И будто сидит она рядом с дедом Яшей, ложечку медовую посасывает. И от меда того по всему телу тепло да радость растекаются. Растаял мед на языке, кончилось видение. Тряхнула Глаше головой, к брату повернулась, а тот чай похлюпывает и на нее искоса поглядывает. Двумя руками чашку держит, крепко, уверенно, будто и не болталась правая, точно привязанная. И футболка больше от крови не мокнет. Знать помогло медовое колдовство. Да только кто ж Сашку-то веселого до да доброго так отколотил, что он едва до дома доплелся? «Ребята!» Сашка чашку на стол опустил, глаза потупил. И рассказывать неохота, и знает, что отмолчаться две бабы не дадут. «Тьфу, ироды окаянные!» Выругалась тетка Варвара и хлестнула по столу полотенцем. Так что и Сашка, и Глаша подпрыгнули на лавке. «Это за что ж они тебя?» «За нее!» Сашка хмуро кивнул в сторону сестры. У Глаши слезы из глаз так и брызгнули. Она его лечила, сил не жалела, а он снова во всех бедах ее винит. «Да подожди ты, не реви ты!» Буркнул Сашка, подвигая сестре свой мед. «Зная, что ты тут ни при чем!» «Да подир сталкуй кому!» Оксанка наболтала, будто ты меня к ней посылала с советом, как ребенка-то выходить, мол, в тесто завернуть, да в печь положить, чтоб дозрел. Он вздохнул и глотнул чаю. А как помер он от ожогов, так и стала кричать на всю деревню, что мы с тобой его сгубили. Глаша аж ложку выронила. Сидит, не вздохнуть ни слова молвить не может. Вспомнился ей сон давишний где ребёночка она из печи спасти пыталась, да Оксанка не дала. Неужто вещи. «Ох, поди ж ты!» Варвара всплеснула руками. «Так она его упекла, что ли, до смерти?» «Ну?» — Сашка понуро кивнул. «А мы с Глашей виноватые». Упекла до смерти. Слышала Глаша как-то от бабки Агафьи, что детей, недоношенных в старину, заворачивали в тесто, только нос торчал, да в печь клали, чтоб дозрел, допёкся. Но было-то лет триста назад, если не больше. Кто ж Оксанку-то надоумил? Или правда умом она тронулась, раз родное дитя насмерть зажарила? Глашута, что с тобой? Тетка Варвара за руку ее трогает, в глаза заглянуть пытается, да только не видит ее Глаша. Перед глазами печка пылает, и ребеночек кричит, задыхается. «Глаша!» Встряхнула ее тетка за плечи, воды в лицо плеснула, на силу изведения выдернула. Полно Глаша, над чужим дитятей так горевать. Не виновата ты ни в чем, и нечего сердце бередить. Силы побереги, надобное теперь будет быстро на ноги-то вставать. Ну да это хуже, как воротица, сам решит. А ты поди-полежи, может, и подремать сумеешь. Как во сне шла Глаша вслед за теткой, в кровать ложилась, укрылась одеялом с головой, да сама не поняла, то ли задумалась, то ли заснула.